Издательство Миф, Издательство «Миф» представляет Издательство «Миф» представляет Наталья Колбасина Трачу и приобретаю Как управлять семейным бюджетом, чтобы жить в достатке Читает Ольга Замолодчикова Предисловие Если вы слушаете эту книгу, значит, вы хотите изменить и улучшить вашу финансовую жизнь, но пока не добились желанного результата. Поэтому у меня есть к вам вопрос. Зачем вам деньги? Для начала самые частые ответы, которые слышу я. Хочу покупать то, что мне надо, а не выискивать все самое дешевое, не смотреть в магазинах на цены. Хочу заниматься тем, что нравится, а не жить на работе. Хочу ездить на море дважды в год. Хочу перестать ссориться с родными из-за денег. Хочу проводить больше времени с семьей, с детьми и меньше работать. Хочу накопить на достойную пенсию. Хочу чувствовать себя спокойно и уверенно, знать, что деньги у меня есть. Итак, зачем деньги вам? Подумайте и выберите минимум три ответа. В чём же суть ваших ответов? О чём они? Я почти уверена, они о том, чтобы жить лучше, ярче и радостнее, проводить больше времени с любимыми и родными людьми. Ведь так замечательно просто чувствовать себя счастливым, не испытывая финансовой тревоги и ощущая уверенность в завтрашнем дне. Согласны? А теперь посмотрим, что же происходит в вашей финансовой жизни сейчас. Предлагаю кратко, в трех-пяти предложениях, охарактеризовать ваше текущее положение. Например, «Трачу все, что зарабатываю, живем от зарплаты до зарплаты». Или «Доходов на жизнь хватает, а откладывать не получается, не удается купить новую машину, два года не были в отпуске». И следующий вопрос. «Что вам больше всего хочется изменить в вашей финансовой жизни?» Наверное, вы уже что-то делали, чтобы улучшить ваше материальное положение. Что же именно? Возможно, в качестве ответа подойдут какие-то варианты из следующего списка. Пробовали больше работать, экономили, начинали откладывать деньги, читали умные книги, пытались вести бюджет, учились на финансовых курсах, тренингах, читали аффирмации, медитировали на деньги и финансовый успех. работали с денежными установками, покупали амулеты богатства, натирали денежную жабу или сажали денежное дерево. Есть ли среди этих вариантов ваш? Если нет, то сформулируйте его самостоятельно. А теперь ответьте честно. Помогли эти действия прийти к финансовой стабильности? Да или нет? Если вы слушаете эту книгу, то, скорее всего, ответили отрицательно. Возможно, вы получили кратковременный нестабильный результат, но так и не достигли значимых финансовых целей. Как думаете, почему не получилось добиться желаемых результатов? Поразмыслите хорошенько. А далее вы услышите самые распространенные причины, которые называли другие люди. Не хватает финансовых знаний. Много работаю и нет времени вести бюджет. Лень. Нет финансовой дисциплины. Мало зарабатываю. Боюсь потерять деньги, поэтому не коплю и не инвестирую. Не умею планировать, это все сложно, мне не даются цифры. Не умею копить деньги. Мешают денежные или родовые установки. Итак, ответьте коротко. Что помешало вам достичь успеха? Назовите хотя бы три причины. Конечно, у каждого ответа будут свои. Но вот что интересно. Как показывает моя практика, большинство людей упоминают вторичные причины. А первичная, первопричина неуспеха, одна — отсутствие системного подхода к управлению деньгами. Но именно он нам сейчас особенно необходим. Бани мир. Как в нем жить? Наш мир изменчив и непредсказуем. Новую реальность называют «миром бани». Этот термин предложил футуролог Джамайс Скашио, один из ведущих мировых мыслителей по версии Foreign Policy, создатель онлайн-ресурса Open the Future. Что же такое «бани»? Вот расшифровка этой аббревиатуры. B. Brittle. Хрупкий. В контексте «бани мира» это означает, что мы подвержены изменениям в любое время. Например, пандемия коронавируса показала, что в мире случаются события, не поддающиеся контролю. Они меняют привычный уклад жизни и могут влиять на экономики целых стран. A. Anxious. Беспокойный, тревожный. Понимание того, что мир вокруг нестабилен, изменчив и хрупок, вызывает тревогу. Невозможно предсказать, что случится дальше. Например, почти 80% россиян рассказали о стрессе, который пережили во время пандемии 2020 года. В таком состоянии сложно принимать осознанные финансовые решения. Появляется страх лишиться работы, потерять свои деньги и остаться ни с чем. N. Nonlinear. Нелинейный. В нелинейной среде нарушены четкие связи между причинами и следствиями. Из-за этого непонятно, к чему именно приведут те или иные действия. Незначительное, на первый взгляд, решение может вызвать самые разные последствия, как положительные, так и отрицательные. Даже если вы трудитесь в поте лица, невероятный успех вам отнюдь не гарантирован, а последствия мировых изменений отражаются на бизнесе не сразу, а через какое-то время, через недели, месяцы. Уверенности нет ни в чем. Нужно уметь адаптироваться к тем обстоятельствам, которые уже сложились, и принимать взвешенные и осознанные решения. I – incomprehensible, непостижимый. Мы хотим получить ответы на свои вопросы и ищем их в огромном массиве информации. Для современного мира характерен переизбыток контента. Люди находятся в состоянии информационной перегрузки. Как итог, в голове все путается. И чем дальше, тем больше. И нам кажется, что мы еще хуже понимаем происходящее. Тем более, что в мире, переполненном информацией, трудно отличить полезные факты и данные от ненужного шума. Остается только смириться с обстановкой и полагаться не на правильный или привычный путь, а на собственный, основанный на интуиции. Мир Бани — мир тревожного хаоса. Но я рассказала вам о нем не для того, чтобы посеять панику. Зная о его особенностях, вы можете переосмыслить ситуацию, посмотреть на нее комплексно, подготовиться к переменам и увидеть новые возможности для вас, вашего бизнеса. Как обычному человеку выжить в бане-мире и справиться с его вызовами? Осмысление всего происходящего с точки зрения бани позволит найти ответ на этот вопрос. Победить хрупкость поможет развитие мышления роста и поддержание финансовой устойчивости, создание подушки безопасности. Без системного подхода к управлению личными финансами здесь не обойтись. Снизить тревожность помогут осознанность и внимание к своему финансовому поведению и привычкам. А еще фокус на ваших стратегических целях, которые не подвержены быстрым и глобальным изменениям. Стратегические и жизненно важные цели позволяют понять, куда и зачем вы движетесь в долгосрочной перспективе, чего вы хотите от своих денег и жизни в целом. Преодолеть нелинейность помогут гибкость в принятии решений, оптимизация доходов и расходов, отказ от неработающих навыков и привычек. И здесь вам очень пригодится личный или семейный бюджет. А еще в нынешних условиях крайне важен навык быстрого реагирования и способность адаптироваться к сложным процессам. Справиться с непостижимостью поможет умение быстро реагировать на события, схватывать суть и нюансы, воспринимать картину целиком. Что еще важно понимать в текущей ситуации, в этом непредсказуемом и запутанном мире, в океане противоречивой и часто токсичной информации – где спасательный круг на деле может оказаться балластом? Первое. Экономические кризисы были, есть и будут. Раз в несколько лет и в любой экономике. Но они не вечны. За любым кризисом следует рост. Второе. Тревожности, страхи, потерять деньги, остаться без работы и тому подобное могут возникнуть у каждого. Причем они появляются не только в кризис. но и в периоды экономического роста и стабильности. Все зависит от жизненных событий и особенностей психологии конкретного человека. Третье. Мир изменился, и теперь неопределенность в нем неизбежна. Бороться с ней бессмысленно. Придется принять ее и адаптироваться к ситуации. Четвертое. В нашей жизни есть единственное постоянное. Это изменение. что с этим делать и как жить. Здесь все зависит от вашего выбора и действий. Однако одно могу сказать точно. Устойчивая семейная финансовая система поможет пережить любой кризис и сохранить нервы, спокойствие и деньги. Нет времени ждать чуда, нового года или волшебника. Ваша жизнь изменится только, когда вы возьмете финансовую ответственность за нее на себя. Пора действовать, чтобы позаботиться о себе и своем материальном будущем. Итак, чтобы научиться управлять своими деньгами и принимать осознанные финансовые решения, вам необходима устойчивая финансовая система. Она поможет сделать жизнь в бане-мире более комфортной. Под системой я подразумеваю финансовую опору, крепкий фундамент на все времена. Система управления деньгами — Гарантия вашей устойчивости и достижения целей независимо от внешних условий и времени. Создание такой системы — увлекательный процесс, и происходить он должен постоянно. Жизнь идет своим чередом, меняются ваши цели, задачи, предпочтения, вы сами. При этом трансформируется и ваша финансовая система. Растете вы, растет и она. Однако каждому нужно создать свою финансовую систему. Почему так? Мы все разные. Кто-то не способен планировать, кого-то бесит учет расходов, кто-то не умеет копить, привык жить в долгах. Но это не значит, что можно смириться и ничего не делать или, наоборот, загонять себя в рамки жесткой экономии и заставлять вести бюджет, несмотря на внутреннее сопротивление. Всегда можно подобрать методы и финансовые инструменты, которые подойдут именно вам и помогут прийти к цели. жизни в достатке. Вы создадите уникальную и неповторимую финансовую систему, которая будет учитывать именно ваши финансовые цели, жизненные ценности, сильные и слабые стороны, навыки, особенности психологии. Благодаря этому, она сделает вас сильнее, умножит ваши возможности и поможет достичь желаемого, несмотря на меняющиеся обстоятельства. Такая система залог спокойствия, стабильности, безопасности и финансового благополучия. Однако создать ее по щелчку пальцев не получится. Личная система собирается постепенно, по шагам, как пазл или конструктор. При ее создании вы будете в комфортном для вас режиме подбирать подходящие финансовые инструменты, менять свое финансовое поведение, работать со своим мышлением и строить будущее своей мечты. Постепенно вы выберете те способы ведения бюджета, оптимизации расходов, финансовые и инвестиционные инструменты, которые подходят именно вам. Когда вы начнете процесс построения вашей личной системы управления деньгами, вам нужно будет осознать и принять следующие правила. Хочешь больше денег? Будь готов к большей ответственности. Нужен взрослый и осознанный подход к деньгам. Для создания надежного инструмента управления деньгами необходим комплексный и вдумчивый подход. Быстро слепить качественную систему не получится. Действовать нужно постепенно. Сила маленьких, но регулярных шагов приведет вас к финансовой свободе. Я создавала свою систему управления деньгами несколько лет. Она динамична, меняется, растет и развивается вместе со мной. И вот каких результатов мне удалось достичь. Досрочное погашение ипотеки почти в 200 тысяч долларов с учетом изменения курса доллара и выплаты процентов в 10 миллионов 400 тысяч рублей. И сохранение для своего бюджета более 70 тысяч долларов за счет сэкономленных процентов по ипотеке. Ее я взяла до того, как стала финансовым консультантом. Создание для семьи фонда стабильности, финансовой защиты – который в случае непредвиденных обстоятельств поможет сохранить привычный уровень жизни в течение пяти лет. Получение дохода от недвижимости. Создание капитала для обучения дочери в ВУЗе. Инвестиции на фондовом рынке и формирование личного пенсионного капитала. Я уверена, что умение управлять деньгами ключ к финансовому благополучию. И обрести его может каждый. В своей книге я с радостью поделюсь с вами своими знаниями, опытом и навыками, которые помогут вам жить в достатке и исполнить свои мечты. Вы узнаете, как создать собственную систему управления бюджетом и с опорой на нее достичь главных целей. Вот что вам предстоит сделать. Решить, зачем вам деньги. Понять свои жизненные ценности. Научиться определять приоритеты в расходах в соответствии со своими ценностями и финансовыми целями. Привести финансы в порядок и найти в вашем бюджете до 30% свободных средств, не сидя при этом на финансовой диете, а повышая свой уровень жизни. Эффективно и с удовольствием управлять денежными потоками семьи. Научиться планировать бюджет, чтобы вам хватало и на жизнь, и на отдых, и на будущее. Перестать сливать все деньги на шопинг и спонтанные покупки. Создать первые накопления, чтобы чувствовать защищенность и уверенность в завтрашнем дне. Выбрать выгодные вам финансовые инструменты для повседневных расходов и хранения накоплений, чтобы получать дополнительный доход и защищать деньги от инфляции. Научиться распределять финансовые роли в семье, обсуждать финансовые вопросы и договариваться друг с другом. Что же вам даст системное управление личными и семейными финансами? Главный результат – больше не будет бега по замкнутому кругу, жизни от зарплаты до зарплаты, постоянных мыслей о нехватке средств. Вы поймете, что деньги есть в вашей жизни всегда, и у вас будет время подумать о себе, о детях, друг о друге, о любимом деле и о своем финансовом будущем. Что даст вам эта книга? Здесь вы найдете не только финансовые советы и рекомендации о том, что нужно делать, но и практические шаги, которые помогут понять, как вести бюджет. Это книга-тренинг, книга-практикум. Да, о ведении финансов написано немало, вы точно слышали, что нужно учитывать доходы и расходы, сберегать деньги, ставить финансовые цели, инвестировать и тому подобное. Проблема в том, что мы часто не понимаем, как применить все эти рекомендации в своей повседневной жизни. Благодаря упражнениям, примерам из моей восьмилетней практики и реальным историям вы поймете, как именно нужно строить свою финансовую систему. Мы поговорим о финансовой психологии, чтобы разобраться, почему не удается копить и вести бюджет, приручить спонтанные покупки, сформировать полезные финансовые привычки, изменить свое финансовое поведение. В книге приведены техники самокоучинга по работе с финансовыми целями и привычками. Прослушав данную книгу и выполнив практические упражнения, вы сможете создать собственную систему управления бюджетом, благодаря которой денег будет хватать на все, комфортную жизнь сейчас и создание обеспеченного финансового будущего. Готовы действовать? Тогда отправляемся в увлекательное приключение в мир ваших финансов.